«Дашка, я не успеваю к началу». Позвонила ей Катька, когда прозвенел уже третий звонок, приглашающий зрителей в зал. «Тут неожиданно такой снег повалил. Движение встало. По авторадио сказали, что стоит вся Москва. Я, если выберусь из пробки, наверное, домой поеду». «Езжай», — недовольно пробурчала Дарья. «Она бы и сама с удовольствием поехала домой». Но Катька, сестра дорогая, Ей плешь проела этим спектаклем, уговаривала, билеты заранее доставала. И Дарья, с утра одевшись в вечерний наряд, прихватив с собой туфли к нему, прямо с работы отправилась в театр. Поддерживая в себе недовольство, спектакль не оценила в должной мере. Немного посмеялась в особо удачных местах, а ближе к концу первого акта совсем уж притомилась от шумного, и перенасыщенного действия на сцене и пошла в антракте в буфет в надежде выпить чаю. Долго выбиралась со своего места, кто-то затормозил движение в конце ряда, и все стояли и ждали. И, добравшись в буфет, обозрев очередь, решила, что бог с ним с чаем. Не стоять же очередину такую из-за него. И уже уходила, когда кто-то громко ее окликнул. Она обернулась, поискала взглядом, кто бы это мог быть, и сильно удивилась, поняв, что ее позвала, Юля Байкова. бывшая коллега стояла у буфетной стойки в очереди и махала ей рукой. Дашка с безнадежной досадой подумала, что для полной обоймы ей как раз общение с Юленькой и не хватало. Ну чтоб наверняка уж все плохо и кисло совсем но, как говорится, поздняк метаться. Не сообразив сразу, что лучше ретироваться, сделав вид, что не услышала, она уже автоматически махнула рукой в ответ и только потом поняла, что попала. Пришлось пробираться к Байковой. На встречу из буфета выходила компания, и Дашка, пропуская их через узкий проход между столиками, посмотрела в сторону Юльки и заметила стоящего у нее за спиной мужчину. Ударье вдруг почему-то зазвенело под коленками, когда он взглянул на нее и неожиданно подумала: Боже, помоги! И больше ни единой мысли, выпустевшей почему-то голове, не проклюнулась. Она что, испугалась? По ощущениям, вроде нет. Потрясение чувствовала точно. Откуда? Какое? С какого боку и почему? Чего я испугалась? Непонятно. Она присмотрелась внимательнее, через плечо последнего проходившего перед ней человека. Мужчина возвышался позади Юльки, выглядывающей Дарью среди людей, на целую голову. Темные, почти черные волосы, скучающее выражение лица, черты которого с такого расстояния подробно не рассмотреть. Но что-то в его облике вызывало коллапс в голове. Слабость в коленях и сбой сердечного ритма. «Дура!» — обругала она себя, возвращаясь в разум из временного «не пойми чего». Перевела взгляд на Юльку, махнула ей в ответ и больше на мужчину старалась не смотреть. Когда Дашка сходу ответила Байковой что-то шутливое на ее идиотский вопрос, мужчина дернулся, как бы стойку сделал, собираясь защищать Юлю и Дарья испытала в тот же момент такое неприятное, горькое разочарование, следом за которым, как чугунная плита, навалилась вся усталость сегодняшнего дня. Теперь уж она вообще на него не смотрела, убедившись, что они вдвоем, обращалась исключительно к Юльке и не до конца осознавала, о чем они говорят. Но когда Байкова представила их друг другу, Даши на мгновение пришлось встретиться с ним взглядом и... «О, Господи!» — тюкнуло в голове, как заевшая старая пластинка. Высокий, сухощавый, лет за тридцать пять. Тёмные, слегка вьющиеся волосы с нитками седины. Нос с горбинкой, чувственные губы с намеком на снисходительную улыбку правым уголком, волевой подбородок и серо-голубые с металлическим отливом глаза. У нее возникло странное чувство узнавания. Не так, как узнаешь человека, которого когда-то точно видел и даже общался, и пытаешься безуспешно вспомнить, где и при каких обстоятельствах. Этого Игоря Николаевича, как представила его Юлька, Дарья не видела никогда. Уж это точно. Несколько растянувшихся мгновений они пробалансировали в перекрестии взглядов — как перед озарением, когда ты вот-вот осознаешь нечто. Но Юлька что-то сказала, и момент растаял легким дымочком. Дашка, чувствуя неловкость перед самой собой, поспешила смыться. И всю дорогу домой, перед ее мысленным взором, стояли его лицо, и эта кривая, потрясающе эротичная, немного саркастическая усмешка правым уголком губ, И его серо-голубые глаза, и этот странный взгляд. И она вдруг на себя так разозлилась прямо ух! И, пользуясь тем, что находится в лифте, поднимающем ее домой одна, вслух поддавала себе остужающих выводов. Так, он с Юлей, а это уже диагноз, клиника, или такой же, как она. Или до такой степени циник, что ему пофиг, что думает и говорит женщина. Ну и аминь. И мысленно добавила. И, как говорится, счастье. А за Юльку можно только порадоваться. Но Дашка вспоминала его. Не каждый день, разумеется, за работой и семейными делами недоотвлеченных мыслей. Но почему-то, когда делала новую книжку, часто думала именно о нём. Может, поэтому сюжет сам собой получился о рыцарях, состязаниях, подвигах и, разумеется, с главным призом в конце прекрасной принцессой. Даже главный герой, самый раз самый рыцарь, у нее оказался похож на этого мужчину. Впрочем, все это ерунда, и она отмахивалась от изредка всплывающего в воспоминаниях образа этого непонятного Игоря Николаевича. Через три месяца, в середине мая, у Лиски был день рождения. Аж пять лет барышне их ненаглядной исполнилось. Возраст? Дашка воспользовалась служебным положением и закатила праздник с кучей приглашенных детсадовских и дворовых Елизаветиных друзей, которых родители доверили Дарье и еще трем мамочкам. Ирина и Оксана согласились взять на себя роль больших игрушек в костюмах, и оформили площадку возле беседок в заказанном ресторане. Детей после игр рассадили за столы. Дарья, со ступеньки, ведущей в беседку, с весьма выгодного наблюдательного пункта, зорко следила за малышами, когда услышала за спиной ровный, насыщенный тонами голос. «Здравствуйте, Даша Васнецова». Она развернулась резко, скорее от неожиданности, И увидела этого мужчину. Первое, что Дарья почувствовала после естественного удивления — странную радость, как волной, прокатившую от головы до ног. И следом — разочарование. Неприятное, чуть горчащее, вспомнив про Юльку и свои тогдашние выводы о них двоих. И о нем в частности. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Постаравшись скрыть эмоции, вежливо поздоровалась Дарья. «Вы запомнили, как меня зовут?» Улыбнулся он своей потрясающей кривой улыбкой правым уголком губ. «Запомнила», — холодила литком Дарья. А он молчал недолго, внимательно ее разглядывая. «Юля не моя любовница. Она дочь моего хорошего знакомого, если вас это беспокоит». Перестал улыбаться Игорь Николаевич, плеснув металлом взгляда. А Дашке вдруг стало безудержно весело, и она от души искренне расхохоталась. Как она вообще могла подумать, что он может иметь близкие или какие-либо еще отношения с Юлей? Это же бред! С такой-то улыбкой и взглядом! «Беспокоила, Игорь Николаевич!» — призналась она. «Я совершенно не знала, как с вами разговаривать!» Они еще о чем-то говорили. Дашка от чувства освобождения, что ли, не запомнила, о чем они говорили. Да к тому же вмешалась любопытная Елизавета, внеся существенную лепту в легкость разговора. Дашке было перед собой, да и перед Власовым, немного стыдно, что сделала тогда о нем поспешные выводы, и еще она не понимала, зачем он сейчас к ней подошел. Поздороваться? Да с чего бы? Подумаешь, мимолетное знакомство три месяца назад, да к тому же Дашка показала себя не в самом лучшем свете, Юленьку обидела несколько раз, дочь хорошего знакомого. Неожиданно прерывая их разговор, началась суета. Жанна Михайловна, одна из мам, присутствовавших на празднике, тянула Дашку за руку разгребать неприятности. И вдруг этот Игорь Николаевич предложил встретиться и попросил номер ее телефона. Обескураженная, подгоняемая Жанной Михайловной, Даша только успела крикнуть, что ее номер есть у администратора. Инцидент затушили в зародыше. Праздник закончили, реквизит с костюмами вынесли через заднюю калитку возле беседок, туда же вывели всех детей, рассадили по машинам. Дашка успела напоследок посмотреть на загадочного Игоря Николаевича, сидевшего за столом на веранде с двумя мужчинами. А вечером она рассказала Катьке и про театр, и про сегодняшнюю встречу. Алиска, толкавшаяся рядом с ними на кухне, услышав о чем говорит Дарья, дала свой комментарий. Такой большой, и вытянув руки вверх, показала, какой «Красивый!» И закатила глазки. «Берем!» — рассмеялась Катька. Катюшка на празднике не была, ездила забирать билеты на завтра, провозилась с делами дольше, чем рассчитывала, и ужасно расстроилась. Теперь расстроилась еще больше. И день рождения дочери пропустила, и большого красивого мужчину, проявившего интерес к Дашке. «Да все это фигня, Кать!» утверждала Дарья. Ничего серьезного, давай лучше собираться.